Глава четырнадцатая. Когда мужчина в зеленой шляпе толкнул дверь кабинета, Жюльетта чихнула. Она только что решила разгрести более удобный проход для посетителей и перетащила всю человеческую комедию Бальзака к стеллажу, показавшемуся ей достаточно прочным для подобного груза. Оставалось только снять с него целую коллекцию романов ужасов, а они переедут на верхнюю доску камина, очаг которого уже завален груды рассказов о путешествиях. В том числе страшно любопытными путешествия Алибей в Марокко, Триполи, Кипр, Египет, Аравию, Сирию и Турцию в издании 1816 года. Повисшая в воздухе пыль была почти плотной, и мужчина, стащив с одной руки перчатку, раздвинул облако, словно натянутый поперек комнаты занавес. Добрый день, мадемуазель. У него был приятный тонкий голос, не вязавшийся с полнотой и почти суровым выражением лица. Он застыл на месте, нахмурившись. А где Селиман? Вид узумленный и слегка рассерженный. Жюлиетта выпрямилась, вытирая руки от джинсы. Бесполезно. Пыль покрывала ее с ног до головы. Он на время отлучился. Осторожно ответила она. Отлучился. Он повторил слово, не переспросил, нет, просто повторил. Пережевывая, словно странное экзотическое блюдо. повторил несколько раз, окинул взглядом комнату и, заметив пустой стул, направился к нему, тщательно смахнул с него пыль и уселся, поддернув двумя пальцами складку на брюках, чтобы она свисала прямо. Проделав все эти телодвижения, поднял голову и добродушно взглянул на Жюльетту. Салиман никогда не отлучается, сказал как нечто само собой разумеющееся. Я, он. Девушка в смущении теребила себя за рукав. На ней был длинноватый, очень поношенный красный свитер. Утром она вытащила его из топки, потому что ей хотелось утешения. С тех пор, как Салиман уехал, дождь лил не переставая. Заида простудилась и капризничала. Во дворе прорвала канализационный люк, и теперь из него несла тухлыми яйцами. Когда она посмотрела на себя висящее рядом с душем зеркальце, этот красный пулловер её немножко согрел. Но сейчас он не мог ее защитить от собственной застенчивости. Она незаметно ущипнула себя за предплечье. Мужчина в зеленой шляпе, тот в метро, насекомые, хрустящая бумага. Здесь в кабинете среди эфемерных конструкций из корешков и обрезов разноцветных или всех оттенков слоновой кости от грязно-белого до желтоватого, как моча, тот самый воплоти. Как будто герой романа выскользнул из книги и разговаривает с ней. У него проблемы, надо уладить дела. С трудом выговорила она. Провинция. Я его замещаю на время, конечно. Боже мой, сколько же можно городить банальности. Она умолкла, ее щеки пылали, и она погрузилась в созерцание своих поношенных, но удобных кедов, которые надевала в дни генеральной уборки. собственно с тех пор, как она сюда переехала, вся или почти вся ее повседневная жизнь и была генеральной уборкой. Она чувствовала, как книги окружают ее, следят за ней, чуть ли не нападают. Кстати, откуда они все взялись? Какой неисчерпаемый источник питал эти башни, колонны, кучи, коробки, которых, казалось, с каждым днем становилось все больше? Она находила их у высоких ржавых ворот всякий раз, как высовывала нос наружу. Спотыкались она битые хозяйственные сумки, полные до верха, а разодранные порой корзины, стопки, связанные бечевкой, широкой резинкой, а пару раз даже красной лентой, придававшей этим анонимным наслоениям старомодный и слегка романтический шик или романический. Да, здесь все было романтическим, даже через щур. Она так долго не продержится. Ей нужен не такой разреженный воздух, не столь насыщенный знаниями, историями, интригами и тонкими диалогами. Все это она вывалила разом, рыдая, мужчине в зеленой шляпе. А тот растерянно снял свой головной убор, неловко потрепал ее по плечу, а потом обнял и стал укачивать, как ребенка. Ничего, ничего, повторял он, словно мантру. Нет чего, схлипывала Жюльетта. Я ничего не умею. Салиман на меня положился, а у меня ничего не выходит. Даже прибрать все это. Прибрать? Он засмеялся странным, словно ржавым смехом. Наверное, не смеялся уже давно, подумала Джулетта, шаря по карманам в поисках бумажного платка. Она вытерла глаза энергично, высморкалась и, наконец, распрямилась. Простите. За что? За то, мы ведь не знакомы, вы, наверное, и подумали, что я законченная истеричка. На широком лице мужчины расцвела улыбка, растянув и его глаза. Блестящие радужки почти целиком спрятались за тонкой бледной кожей век, покрытой крошечными красными точками. Ошибаетесь, милая девушка. Во-первых, я не считаю вас истеричкой, как вы тут с горечью сказали. К тому же я на вас совершенно не сердюсь, мы никогда не знаем, что вкладываем в слова, пытаясь описать мучающие нас симптомы или чувства. А во-вторых, потому что в-третьих не будет мы давно знакомы. На самом деле гораздо ближе, чем вам кажется. Знаете, добавил он, не только вы смотрите, что читают люди в метро.